Часть вторая. Привлекаем любовь. Универсальное жизненное правило, что вы посылаете во Вселенную, то и получаете обратно. Это справедливо и для отношений. Поэтому спросите себя, какие люди вам нравятся. Приятно ли вам проводить время с грустной занудой Салли? Вокруг сплошной отстой, моя жизнь — дерьмо, все хотят меня доконать, это не моя вина. К черту все, пойду и утоплю свою тоску в ведерке с сырными чипсами. Или вы предпочитаете общаться с весельчаком Гэри? Дела не фонтан, но я уверен, что все получится, даже если пока не знаю как. Вокруг меня тонны любви и поддержки. Пойдем-ка есть сырные чипсы. Я воспользуюсь любой возможностью поесть сырных чипсов, но предпочту компанию Гэри. А значит, если я хочу, чтобы люди ко мне тянулись, лучше мне быть похожей на Гэри, чем на Салли. Энергия, окружающая наше намерение, очень важна, когда мы пытаемся привлечь что-либо в наш мир. Однако, когда речь идет о привлечении людей, Мы должны быть очень осторожны. Важно помнить, что в нашей практике энергетических работников, магов, ведьм или как бы вы себя ни называли, мы не можем влиять на чью-то свободную волю. Вы не можете заставить кого-то захотеть быть с вами. Это касается любых отношений, не только романтических. Отношения определяются как способ связи двух или более явлений, объектов или людей, либо как пребывание в связи. Именно поэтому мы начинаем этот раздел с идей и практик, создания ясных намерений и позитивной энергии. Чтобы избавиться от старых вещей, надо разобрать шкаф. То же самое мы должны сделать с нашим духовным и энергетическим «я». Как под диваном копится пыль, так и в наших сердцах и умах может накапливаться негативная энергия, связанная с людьми и отношениями. Это может быть что-то из нашего детства или подросткового возраста. Обычно эти вещи зарыты так глубоко, что мы даже не знаем, что они там есть, пока нас что-то не спровоцирует и мы не выйдем из себя, казалось бы, без всякой причины. Думайте об этом, как о воображаемом чайнике. В детстве, в глубине вашего сердца осели неприятные переживания. Допустим, это была мысль о том, что вас не любят. С годами в чайник постепенно добавлялась холодность людей, с которыми вы хотели сблизиться, или работа, которую вы не получили или потеря связи с друзьями. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, вы ощущаете себя недостойными любви. И теперь вы верите в это так, будто это абсолютная истина. Поэтому, когда вы ищете романтического партнера в интернете и кто-то не отвечает на ваше сообщение, вы начинаете безудержно плакать и не можете понять, почему. Чайник переполнился печалью и негативом, которые мы собирали всю жизнь, и закипел. Если мы готовы привлечь новых людей, отношения и любовь, лучше расчистить уголок в своем сердце, чтобы этим чувством было где жить. Мы должны освободить место в чайнике, полном негативных мыслей, чтобы заменить их позитивом и любовью. Раздел шестой. Раскрываем и согреваем свое сердце. Несколько дней назад я получила сообщение от подруги. Изначально это спутница очень дорогого мне человека, которая сама стала важной частью моей названной семьи. Она только что побывала на вечеринке, которую я устроила для своей команды в кучина Аурора. Ее сообщение гласило. Ты — солнце, и ты привлекаешь других замечательных людей, от которых исходит яркий свет. Спасибо, что приняли меня в свою компанию. Ее добрые слова очень растрогали меня. Я никогда не думала о себе подобным образом. Мысль о том, что кто-то, кого я обожаю и кем восхищаюсь, считает меня источником света, согрело мое сердце. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Это было моей миссией в течение долгого времени через обширный опыт исцеления, терапии, самопомощи, медитации и духовной работы стать таким человеком, о котором говорила эта подруга. Дарить людям свет при помощи простых вещей. Меня потрясло, что кто-то заглянул в мое сердце и увидел меня именно такой. Мне вновь напомнили, что мир вокруг меня — это просто отражение мира, который я строю внутри своего сердца. Освобождаем место в своем сердце. Сядьте на удобный стул, лучше всего на кухне, и зажгите пучок белого шалфея. Круговыми движениями по часовой стрелке проведите шалфеем от макушки ко лбу, затем к горлу и сердцу. Дышите глубоко и ровно. Повторите эту процедуру три раза, чувствуя расслабление. Положите шалфей в жару прочную посуду, пусть продолжает тлеть. Закройте глаза. Дышите глубоко, мысленно представьте себе большое цветущее дерево на вершине холма, покрытого зеленой травой, насколько хватает глаз. Представьте, что сидите под этим деревом в прохладной тени ветвей, прижавшись спиной к теплой коре, и это побуждает вас чувствовать себя открытой и расслабленной. Посмотрите на зеленые листья на ветвях, на зеленую траву под вами. Продолжая глубоко дышать и созерцать это видение, почувствуйте, как ваше сердце согревается и резонирует с теплом природных красок и жизни вокруг вас. Поместите правую руку на сердце, а левую положите поверх правой. Из глубины своего сердца мягко вызовите людей, которые причинили вам боль или печальные чувства, которые вам больше не нужны. Визуализируйте теплый зеленый свет, исходящий из вашего сердца. Свет становится все ярче, пока не затмевает образы обиды и печали. Вы дышите все глубже и сердечный жар начинает двигаться сквозь вашу грудь, словно раскрывая ее, а теплый зеленый свет сжигает весь оставшийся негатив в вашем сердце. Свет становится ослепительно ярким, и вы понимаете, что ваше сердце теперь открыто и готово принять новую любовь. Цитрусы Для энергетического очищения Цитрусовые обладают очищающими свойствами и, разумеется, они чудо, как хороши в составе бытовой химии. Но энергия апельсинов, лимонов, лаймов и грейпфрутов также может быть использована для духовного очищения и омовения. Вспомните, как пахнут свежие лимоны чистотой и искристой бодростью. Духовное питание. Если применять эти замечательные фрукты на кухне осознанно, они помогут очистить ваш разум и сердце, освободить место для новых захватывающих отношений и возможностей. Лимоны, в частности, традиционно используются с этой целью, хотя также обладают свойствами, полезными для любви и счастья. Лучше всего они усиливают эти чувства в сочетании с другими ингредиентами. Лимон можно сочетать с травами и медом для укрепления здоровья и счастья или с сахаром для усиления любви. Лимон универсален, его можно использовать как в соленых, так и в сладких блюдах. И во всех случаях он помогает создать энергетическое пространство. Благодаря своему цвету, Он ассоциируется с энергией Бога Солнца. Цитрусовый конфитюр Эрл Грей Несколько лет назад я однажды выпила чашку чая Эрл Грей с апельсином и лавандой. Аромат был легким и успокаивающим, а цитрусовые нотки так ярко сочетались с насыщенным вкусом черного чая. Когда я решила, что в этой аудиокниге. Обязательно должен быть рецепт конфитюра, мне захотелось сделать его особенным, добавив неожиданный компонент. Здесь есть лишь намек на черный чай, придающий глубину цитрусовой сладости, как и в той чудесной чашке чая. Приготовьте конфитюр, используя рецепт из PDF-приложения, и мажьте его на тосты, булочки или маффины. Лимонный имбирный тоник. Этот тоник с очищающим лимоном, согревающий сердце корицей и живительным имбирем наполнит вас теплом и целительной энергией. С каждым глотком представляете, как негатив и обиды уходят прочь. Вы легко можете приготовить больше этого напитка, увеличив количество воды. Для этого возьмите несколько банок. Поскольку тоник очень хороший в холодном виде, до трех дней можете хранить его в холодильнике. Если вы любите более мягкий вкус, не забудьте процедить тоник после того, как он остынет. Вы можете приготовить тоник с помощью рецепта из PDF-приложения.